Сорок три. Представь, что вернулся на свой остров, а там во вторник эта фраза назойливо звучала в моих ушах. Весь день я пытался поставить себя на место Алисын. Вечером сочинил ей длинное письмо и не одно. Но так и не сумел сказать того, что сказать хотелось. Что обошелся с ней гнусно, однако иначе обойтись не мог. Будто спутник Одиссея, обращенный в свинью, я не в силах был преодолеть свою новую натуру. Порвал написанное в клочья. Я не нашел мужества признаться, что околдован. И при этом, как ни дико, вовсе не желаю, чтобы меня расколдовали. Я с головой ушел в преподавание. Неожиданно выяснилось, что оно наполняет жизнь хоть каким-то смыслом. В среду вечером, вернувшись к себе после уроков, я обнаружил на столе записку. Мгновенно взмок. Я сразу узнал этот почерк. «С нетерпением ждем вас в субботу. Если до той поры не пришлете никакой весточки, будем считать, что приглашение принято. Морис кончис». В верхнем углу пометка. «Среда. Утро». Невероятное облегчение. Пылкий восторг. Все, что я натворил за время каникул, показалось, если не благом, то неизбежным злом. Отложив непроверенные тетради, я выбежал из школы, поднялся на водораздел и, стоя на этом привычном наблюдательном пункте, долго впивал взглядом крышу Бурани, южную половину острова, море, горы, близкие очертания сказочной страны. Меня переполняло уже не жгучее желание спуститься и подглядеть, как на прошлой неделе, но стойкое взвесь надежды и веры, чувство вновь обретенного баланса. Я как прежде принадлежал им, а они мне. Трудно поверить, но размякнув от счастья на обратном пути я вспомнил о Балисон и почти пожалел, что то и так и не удалось познакомиться со своей соперницей. Прежде чем взяться за тетради, я набросал ей вдохновенное послание. Милая Элли, человек просто не способен сказать кому-то, пожалуй, неплохо бы тебя полюбить. Понимаю, что для любви к тебе у меня тысяча причин, ведь как я пытался тебя растолковать по-своему, пусть по уродски, я все-таки люблю тебя. На парназе было чудесно. Не думай, что для меня это ничего не значит, что меня только секс интересует и что я забуду, что произошло между нами. Всем святым заклиная, давай сохраним это в себе. Знаю, прошлого не вернуть, но несколько мгновений там у водопада. никогда не потускнеет, сколько бы раз мы не любили. Письмо успокоило мою совесть, и утром я его отправил. Последняя фраза вышла слишком пышной. В субботу в десять минут четвертого я шагнул в ворота Бурани и сразу увидел Кончика, идущего по дороге мне навстречу. Он был в черной рубашке, брюках защитного цвета, темно-коричневых туфлях и застиранных зеленых носках. Видит он умелозаботочный, точно спешил скрыться до моего прихода. Но, заметив меня, приветственно вскинул руку. Мы остановились посреди дороги в шести футах друг от друга. Привет, Николас. Здравствуйте. Знакомый дернул головой. Как отдохнули? Так себе. Ездили в Афина? Я приготовил ответ заблаговременно. Гермес или Питореску могли сообщить ему, что я уезжал. Моя подруга не смогла прилететь, ее перевели на другой рейс. А, простите, я не знал. Пожав плечами, я прискурился. Я долго думал, стоит ли сюда возвращаться. Раньше меня никто не гипнотизировал. Улыбнулся, догадавшись, что я имею в виду. Вас же не заставляли, сами согласились. Криво улыбнувшись в ответ, я вспомнил, что здесь каждое слово следует понимать в переносном смысле. За последний сеанс. Спасибо. Анже и первый. Моя ирония его рассердила, в голосе зазвучал металл. «Я врач, исследую клятву Гиппократа. Если бы мне и понадобилось допрашивать вас под гипнозом, я сперва спросил бы у вас разрешения, не сомневайтесь. Кроме всего прочего, этот метод весьма несовершенен. Есть множество свидетельств тому, что и под гипнозом пациент способен лгать». «Но я слышал, мошенники заставляют...» «Гипнотизер может склонить вас к глупым или неадекватным поступкам, но против суперэго он бессилен, уверяю вас». Я выдержал паузу. «Вы уходите?» «Весь день писал. Надо проветриться. И потом я надеялся вас перехватить. Кое-кто ждет вас к чаю». «Как прикажете себя вести?» Обернулся в сторону дома, взял меня за руку и не спеша направился к воротам. «Больная растеряна. Она не может скрыть радость, что вы возвращаетесь. Но и злится, что я узнал вашу с ней маленькую тайну». «Какую еще маленькую тайну?» Посмотрел из-под лобби. «Гипнотерапия входит в курс ее лечения, Николас. С ее согласия. В данном случае с согласия родителей». «Вот как». «Я знаю, в настоящий момент она выдает себя за актрису. И знаю почему. Чтобы вам угодить». «Угодить?» «Как я понял, вы обвинили ее в лицедействии. И она с готовностью подтверждает ваше обвинение». Похлопал меня по плечу. «Но я ее озадачил». Сообщил, что о ее новой лечении мне известно и известно без всякого гипноза из ваших уст.